Мария Александровна была просто оглушена такой дерзостью. Ах, мой друг! Ведь это и в самом деле так было, закричал князь в восторге. И именно вследствие приятных впечатлений я действительно помню, как мне пели романс, а я за это во сне и захотел жениться, и виконтесса тоже была. Ах, Как ты умно это распутал, мой милый. Но я теперь совершенно уверен, что всё это я видел во сне. Мэри Василь, ну уверяю вас, что вы ошибаетесь. Это было во сне. Иначе я не стал бы играть вашими благородными чувствами. А-а Теперь я вижу ясно, кто тут нагадил, закричала Мария Александровна вне себя от бешенства, обращаясь к Мазгликову. Это вы, сударь, вы бесчестный человек, вы всё это наделали. Вы взбаламутили этого несчастного идиота за то, что вам с самим отказали. Но ты заплатишь мне, мерзкий человек, за эту обиду, заплатишь, заплатишь, заплатишь.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 — Жена! — с важностью начал Афанасий Матвеевич, гордясь тем, что и в нем настала нужда. — Жена! Да уж не видала ли ты в самом деле все это во сне, а потом, как проспалась, так и перепутала все по-свойски?